Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка вторая. Угадай, кто я? Глава двадцать вторая. Надгробие. Да, я точно вас уже видел. Мужчина схватил Ю Хо за руку. Его руки были грубыми, мозолистыми и холодными. Ю Хо аккуратно освободил руку. Из-за происходящего... У него начало возникать странное чувство. Где ты нас видел? Мужчина застыл на месте. У него было отсутствующее выражение лица, и как будто не услышав вопроса, он всё повторял: "Я точно вас видел. Я вас где-то видел". Ах, опять он за своё. Заметив странное поведение мужчины, женщина опустила кирку. "Простите, У него проблемы с головой. Что вы имеете в виду? Ну, у него не всё в порядке с головой. На него бывает накатывает. Во время таких приступов он хватает людей за руки и начинает твердить, что он уже их когда-то видел. А ещё он иногда подходит к людям и задаёт им вопросы типа: "Вы меня знаете? Вы меня помните?" Не успела она закончить, как мужчина и правда схватил Циндю за руку и тихонько спросил: "Вы меня знаете? Вы меня помните?" "Вот видите, так часто бывает", пояснила женщина. "Из-за чего он стал таким?" спросил Циндю. "Он всегда был таким", подумав несколько минут, ответила женщина. Она подозвала двоих мужчин, стоявших в отдалении. И они схватили под руки бормотавшего мужчину. Отведите его домой. Это надолго. Кивнув, мужчины начали тащить бедного жителя деревни. Пока его вылокли, он умудрился снова схватить Юхо за руку. Я точно их видел, я уже видел их. Кожа мужчины была сероватого оттенка, а лицо сухим, с морщинами вокруг глаз и губ. кои где мелькали седые пряди волос, что придавало мужчине ещё более жалкий вид. Из всех присутствующих больше всего разоигравшаяся сцена напугала Ювена, но при этом ему было немного жаль мужчину. Эй, не тащите его вот так. Давайте, я вам помогу. Не надо, не переживайте. Мы уже привыкли к этому. Он сильный, особенно когда слетает с катушек. Вы не сможете его удержать, так что мы сами. Да к тому же, один из говоривших замешкался, но всё же продолжил: "Вы, гости чёрные вдовы, мы не приглашаем незнакомцев в наши дома". После этого они быстро отволокли мужчину в дом с красной крышей и заперли двери. Этот инцидент привёл всех в смятение. Вообще-то жители деревни можно было сравнить с неигровыми персонажами в игре. Всё, что они делают, скорее всего, заранее прописано сценарием. Так что лучше не вмешиваться, по крайней мере, пока не поймёшь смысл игры. Или в их случае, смысл данного экзамена. Юхо мысленно отметил для себя дом, в котором жил мужчина. Он решил, что как только ему представится возможность он обязательно копнёт глубже. После этого инцидента великий мастер Юхо потерял всякое терпение. Решив перестать ходить вокруг да около, он спросил прямо в лоб: "Кто-нибудь из вас знает язык романе?" Женщина продолжила разбивать лёд. Она так уверенно и быстро работала киркой, что это наводило ужас. Казалось, что даже если перед ней будет лежать человек, Она ни на секунду не задумывается перед тем, как размочить ему голову. Нет. Никто из нас не знает, наконец ответила она. Но глава деревни сказал, что чёрная вдова занимается усопшими. Если никто из вас не знает Романе, то как вы с ней общаетесь? не выдержал старик Ю. Вместо неё всегда приходят её гости. Нам не нужно с ней общаться. Кроме того, она не всегда была одна. Раньше с ней жил пожилой мужчина и несколько детей. Никто из них не говорил на романе. Пожилой мужчина, дети. Это была семья чёрной вдовы? Экзаменующие ощупа чувствовали, что нащупали хоть какую-то полезную информацию. Наверное, кивнула женщина. А где они сейчас? Куда они пропали? Ушли. Не знаю куда. Может, вернулись домой? Они исчезли так внезапно. Может, кто-то из вас знает, куда они пропали? Нет, женщина покачала головой. Мы не осмеливаемся задавать чёрной вдове вопросы. Услышав это, экзаменующиеся снова почувствовали уныние. Взглянув на заходящее солнце, Юхов внезапно спросил: "А здесь есть кладбище?" Женщина остановилась. Подумав немного, она вдруг улыбнулась всем присутствующим. И хотя улыбка придала её лицу более мягкое выражение, у всех почему-то по спине побежал холодок. "Видите, те деревья Она махнула правой рукой куда-то в сторону, где деревья полукругом обрамляли деревню. Вот там находится кладбище. Все эти деревья окружают могилы. Солнце окончательно спряталось за деревья, напоследок окинув своими лучиками всех присутствующих. Прежде чем экзаменующиеся успели понять, что происходит, на деревню опустились сумерки. Как только исчез последний луч солнца, женщина заторопилась домой. "Подождите", схватил её за руку Юхо. "Что тебе надо? Уже стемнело, не хватай меня. Мне нужно домой". Она начала вырываться из его хватки. С виду и не скажешь, но на самом деле женщина оказалась очень сильной. Юхо, не ожидавший такой прыти, был захвачен в расплох. Воспользовавшись этим, женщина быстренько отбежала от него. На полпути к дому она оглянулась на экзаменующихся. Уже стемнело. Вам также нужно идти домой. А что происходит, когда темнеет? Глава деревни так же говорил об этом. Вы не выходите, когда темно. Женщина затряслась. Обмотав голову поплотнее шарфом, она тихо прошептала: "По ночам появляются призраки". Они повсюду. Они стучат в двери, открывают окна, стоят возле кровати или прячутся под ней. — Вам нужно быть очень осторожными! — она поднесла палец к губам и произнесла «ш-ш-ш-ш». От этого «ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш». У всех присутствующих волосы стали дыбом. Закончив говорить, женщина побежала домой. Уже через несколько секунд её фигура скрылась из виду в одном из домов. Вся округа стихла. В некоторых домах горел свет, но поскольку было темно и туманно, даже этот приглушённый свет нагнетал страх, а не придавал уверенность. Что нам делать? Мы не узнали ничего нового. Может, нам стоит вернуться и прослушать запись ещё раз? Неуверенно спросил Чен Бин. Впрочем, все понимали, что это бессмысленно. У них не было переводчиков, словарей и подключения к интернету, а местные жители не говорили на языке Романии. Кроме того, им только что сказали, что по ночам здесь бродят призраки. И как в таких условиях искать ответы на вопросы? Я иду в лес. Слова Юхо прозвучали как гром среди ясного неба. "Куда ты идёшь?" Старик Ю уставился на племянника так, будто у того выросла вторая голова. Но Юхо даже не дослушал его. Развернувшись, он направился в лес. "Чёрт!" прошептал старик Ю, не решившись вслух обругать племянника. "Подожди минутку. Хотя бы захвати с собой фонарик". Юхо не обернулся. Лишь небрежно махнул рукой. «Кто-нибудь, дайте мне фонарик! Можно и телефон!» Быстро заговорил старик Ю. «У моего села батарея. Я не могу смотреть, как он в одиночку отправляется на кладбище среди ночи!» Посмотрев друг на друга, все с сожалением покачали головами. После постоянного прослушивания записи практически у всех разрядились телефоны. «А что насчет наших самых опытных новичков? Эй, вы двое! Вы случаем не захватили фонарики?» — спросил старик Ю у Чен Бина и Лан Юань Хао. «Нет», — грубо ответил Лан Юань Хао. «Они продавались в магазине, но...» Чен Бин покачал головой. «У нас и так мало баллов. Мы не решились тратить их на такую ерунду. Ой!» Вдруг вспомнил Ю Вэн. «Я понадеялся на удачу и купил неоновую палочку. Может, она подойдет? Если ты собирался потратить баллы, то нахрена купил неоновую палочку? Уж лучше б купил коробок спичек!» – вскричал старик Ю. «Я начитался слишком много книг. В некоторых местах нельзя разжигать огонь». И схватив старика Ю за руку, Ю Вэн побежал за братом. «Я... я тоже пойду с вами». Вдруг заявила Ю Яо. В конце концов оказалось, что все, кроме Чен Бина и Лан Юань Хао, пошли следом за Ю Хо. «Ну почему? Они такие безбашенные!» Пробубнел Чен Бин. «Может, тоже пойдем?» «Женщина же сказала, что там только могилы», — ответил Лан Юань Хао. «Ты как хочешь, а я пойду в дом». В лесу было очень тихо, даже птиц и тех не было слышно. Юхо наступил на ветки, поломал их и отбросил куда-то позади себя. Ты можешь хоть иногда помнить не только о себе, но и о других. Вообще-то, позади тебя кое-кто есть, лениво протянул Циндзю. Не ответив, Юхо поломал ещё пару веток и отбросил их снова назад. На этот раз более рьяно. Циндзю лишь фыркнул в ответ. Скрестив руки, Юхо начал обходить кладбище. Он гулял так спокойно, как будто был не среди могил, а в парке. Похоже, что даже отсутствие света никак на него не влияло. Тебе точно не нужен фонарик? Я могу поделиться своим, спросил его Циндю. У меня хорошее ночное зрение, так что не беспокойся. Можешь заткнуться и хоть немного помолчать. Не хочу. Так прошло некоторое время. Юхо продолжал обходить кладбище, как вдруг Цинзю остановил его. "Слышишь? Кто-то зовёт". И правда, прислушавшись, Юхо услышал крики Ювена. "Брат, брат, где ты?" Юхо подобрал пару сухих веток, очистил их от листьев и поджёг зажигалкой. "Сюда, сюда! Я вижу его!" Обрадовался Ювен, заметив огонь. «Эх, ты... Что ты тут ищешь?» Спросил старик Ю, оперевшись о дерево. Он еле дышал. Все-таки такие прогулки были не для него. «Просто гуляю», ответил Юхо. Если бы взглядом можно было убивать, Юхо бы умер на месте. Именно таким убийственным взглядом его одарили остальные. «Тогда, пока ты гулял, «Обнаружил что-нибудь?» «Если нет, то, может, уже вернемся?» Осторожно спросил старик Ю. «Смотри, здесь свежая могила», — показал Ю-Хо себе под ноги. Встрепенувшись, все уставились туда, куда показывал Ю-Хо. Благодаря огню от веток они смогли увидеть целый ряд свежих могил. Примечательно, что на надгробиях были сделаны какие-то непонятные надписи на неизвестном языке. Буквы одновременно выглядели и как буквы, и как кругленькие закорючки. По внешнему виду эти буквы очень сильно напоминали надпись на монументе перед въездом в деревню. Стало ясно, что эти надписи сделала чёрная ведьма. "Как ты нашёл это место?" спросил Ювен. Чёрная вдова сегодня днём ходила в этот лес, ответил Юхо, присев перед надгробием и потянув за собой Ювена. У тебя ещё осталась зарядка на телефоне? Да, немного. Сфотографирую это и скопирую надпись над дверью Чёрной вдовы. А? Услышав его слова, все тут же застыли на месте. Ты что, опять хочешь разозлить Чёрную вдову? «Что написано на надгробии?» – терпеливо спросил Ю-Хо. «Имена умерших, их даты рождения и смерти. Еще есть фотографии», – ответил старик Ю. Ю-Хо выжидающе замолчал. Старику Ю очень не хотелось гневить племянника, поэтому он пораскинул мозгами, а еще... указаны имена родственников умерших и имя того, кто сделал надпись. Точно. Все надписи на этих надгробиях сделаны чёрной вдовой. Значит, среди всех этих закорючек есть её имя.